Глава семнадцатая. Последняя. Десять часов сорок четыре минуты. Человек в черном удовлетворенно щелкнул пальцами. В лежащем на столе списке осталось всего-то две фамилии, остальные были жирно зачеркнуты красным карандашом. Сделано на пятерку, безусловно.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 Вампир же на улице не появляется, рассказать секреты ему некому, валяется целыми сутками на матрасе в подвале. Он улыбнулся, вспомнив весёлую песенку из популярной гайдаевской комедии. На лицо ужасное, доброе внутри. Гензеля, конечно, добрым не назовёшь, но есть в нём какая-то детская наивность и преданность.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 Но гостей у него не бывает, а сила книги попросту озаряет душу. Когда она с ним, он черпает из неё энергию. Он поочерёдно начал загибать пальцы, считая: палач, блудница, дракон, мертвец, ведьма. Осталось ещё двое, всего двое. Последние кого необходимо принести в жертву. Удастся ли это ему? Псы идут по следу исполнителя. Они всё ближе к разгадке тайны эликсира, но у него наверняка ещё есть время. С последним курьером он перешлёт указание испапелить кого-нибудь из псов, чтобы ввести их в панику. Пусть слуги шефа поймут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 который дается раз в миллион лет. Если его планы сбудутся, то это оценят как надо, по крайней мере, обязаны оценить. Мальчика нет в комнатах наверху. Он сидит в подвале, пьет чай вместе с Гензелем. Сегодня он должен написать особую записку, чтобы в последствии не случилось проблем. Надо напомнить ему, а то увлечётся беседой и забудет. Ну хорошо, пусть поболтает ещё минут десять. Всё равно он нужно заглянуть в запертую комнату, но потом пусть поднимется сюда. Естественно, его родители не поймут желания сына стать курьером, но они с мальчиком всё обговорили, вывернуться, да так, что и комар носа не подточит.